Глава 34 Я проскользнула в коридор. Стражники, которые верны дракону, исчезли. Король выполнил свое обещание. Он расчистил мне путь. Я направилась в тайную часть замка. Весь замок словно замер в ожидании исхода нашей затеи. Надеюсь, Рейн не сорвется на короле. Мы постарались сделать все так, чтобы на него пало как можно меньше подозрений. Понятно, что дракон далеко не дурак. Но навредить королю он не посмеет, если не будет прямых улик. А их не будет. «Ну что?» Увидев меня, Агрест поднялся из своего кресла. Мы стояли в темной комнате без окон, скрытой глубоко в лабиринтах замка. Чтобы сюда попасть, нужен особый доступ лично от короля. Все получилось?» Я достала кровь, а Рейн спит мертвым сном. Мой голос дрожал от волнения. Очнется через несколько часов». «Давайте торопиться». Агрест хотел избавиться от меня как можно скорее. Он уже приготовил все, что нужно для ритуала. Здесь же в комнате стоял чан с целым салатом из каких-то трав, сушеных останков животных, я надеюсь, что только животных, и еще бог весь каких ингредиентов. «Всё готово. Нужна лишь кровь», — закивал Агрест. Он взял у меня шприц и вылил содержимое в чан. Кровь подействовала как кислота. Она зашипела, от трав пошел едкий дым. Помещение наполнилось мерзким запахом. «Всё так и должно быть?» — засомневалась я. «Как-то все это неправильно. Меня не покидало ощущение того, что я ввязываюсь во что-то жуткое». «Да, все точно по учебнику», — уверенно кивнул король. «Должен предупредить, что будут побочные эффекты. Слабость, тошнота. В редких случаях, возможно, неполное перемещение». «Что?» встрепенулась я. И он говорит мне об этом только сейчас? То есть моя рука может остаться здесь, а все остальное отправиться в родной мир? Испугалась я. Это редкие случаи. Агресс отмахнулся, как от чего-то неважного. Не успела я выдохнуть, как... Начинается. Виктория, приготовьтесь. Как? К чему? Все случилось буквально за несколько секунд. В чане вспыхнуло алое пламя а его кровавый свет вдруг заполнил все помещение. Я уже не понимала, где я нахожусь. Меня как будто засосало в пылесос. Голова закружилась, тело мне не принадлежало. А потом пришла боль. Меня выкручивала во все стороны. Мышцы сводила жуткими судорогами. Я хотела кричать, но голос тонул во тьме. «Сколько это будет длиться? Я что, попала прямиком в ад?» Темнота, полная неизвестность — и бесконечная боль. И вдруг все резко оборвалось. Я рухнула вниз и жестко приземлилась на асфальт. Асфальт! Тот самый, по которому ездят машины. И если бы не боль в теле от разодранной от падения кожи, то я бы бросилась целовать поверхность дороги. Я дома. Даже запахи города здесь совсем другие, не такие, как в том отсталом мире. Шум машин, разговоры прохожих и... Девушка. Вызвать вам скорую! Надо мной склонился сердобольный человек. Я не смогла ничего ему ответить. Язык не ворочался. Меня, словно грузовик переехал. Закрыв глаза, я облегченно выдохнула. Скорая помощь приехала быстро. Меня доставили в реанимацию, где подключили к капельницам, кислороду и мониторингу основных жизненных показателей. Оказалось, что переход дался мне очень тяжело. Давление подскочило кровь в сосудах загустела, появилась угроза образования тромбов. И это не говоря о тех ранах, которые я получила при падении. У меня спрашивали имя, просили документы, но при мне не было абсолютно ничего. Я продиктовала телефон своей мамы, и вскоре мне сообщили, что в больницу уже едут мои родные, а с ними и полиция. Оказывается, меня объявили в розыск, поставили на уши всю область, но я как в воду канула. «Мама!» — услышала я радостный детский вопль. От звука этого голоса я подскочила, позабыв про все трубочки, которые были ко мне подключены. Лешка! выдохнула я со слезами на глазах и стиснула сына в объятиях. Как же я мечтала об этом! Как ждала той минуты, когда вновь воссоединюсь со своим ребенком! Лешка, Как же я скучала!» «Мама, где ты была?» Взрослым серьёзным тоном потребовал ответа мой мальчик. Отпустив меня, он посмотрел в мои глаза. Я думал, что ты бросила меня и уехала. Что? Задохнулась я. Я бы никогда так не поступила. Громко поцеловала сына в лоб. Никогда. Я всегда буду рядом, слышишь? Я больше никогда не уйду. Я целовала его неистово, без остановки, покрывая поцелуями детское личико. Как же я люблю его. Даже не верится, что все получилось. И происходящее не сон. Мама, что это? Воскликнул Лёшка с изумлением. Он заметил мои татуировки. Даже после перемещения они не исчезли, а стали лишь ярче. «Ты сделала тату?» Он с неверием прикоснулся к моей коже. «Да. А что мне еще сказать?» «Решила сделать». «Вау!» — с восхищением прошептал ребенок. «Как красиво! А что они означают?» «Что я люблю тебя». Я вновь визжала сына, не желая отпускать его. Вика, задушишь парня? Мужской голос заставил меня вздрогнуть. Подняв глаза, я увидела Сережу. Что он здесь делает и как его пустили в реанимацию? Здравствуй, удивленно прошептала я. Мама, дядя Сережа каждый день отвозит меня в школу и забирает оттуда, шепнул мне Лёшка. Что? С какой стати? Сережа ему даже не отец. «Господи, да он и мне не более, чем друг!» «У него такая классная машина! Мне все одноклассники завидуют!» «Я же говорил тебе, что твоя мама обязательно вернётся!» Сергей подмигнул моему сыну. «А ты мне не верил!» «Вот она!» Хоть он и пытался подбодрить Лёшку, я видела тревогу в глазах друга. «Как ты?» Сергей принялся оценивать показатели приборов, которые были подключены ко мне. «Давление высоковато!» Да и пульс повышен. «Лёха, не сжимай маму. Дай ей полежать спокойно». серьезно, но очень мягко попросил Сергей. Я лишь улыбнулась. Как могла забыть, что Сережа является реаниматологом-анестезиологом? Он в своей стихии. Наверняка он всех здесь знает, вот их и пустили в реанимацию безо всяких вопросов. Да еще и выделили мне отдельную палату. «Мама, бабушка не может приехать», продолжал Лёшка. Я напряглась. Она заболела, когда ты исчезла, и теперь пьет очень много таблеток. В эту минуту я пожалела, что не убила Рейна. На какие страдания этот ящер обрек мою семью? Надеюсь, моя мама поправится. Даже представить боюсь, что она пережила. «Вика, так как ты?» — повторил друг свой вопрос. Все хорошо. Я не сводила глаз с ребенка. Теперь я не смогу расстаться с ним никогда». Мы пробыли вместе целый час и за это время Сережа успел меня допросить. «Где ты была?» — осторожно спросил друг. «Хороший вопрос». «Не помню», — солгала я. «Если скажу правду, то меня точно сочтут сумасшедшей. Я хочу общаться со своим ребенком, а не проводить все свободное время в психушке». Серёжа даже не стал делать вид, что хоть на секунду поверил мне. «Откуда татуировки?» — он кивнул на мои руки. «Не помню», — мотнула головой я. «Неубедительно, но ничего другого мне не остается. «Вика, тебя ведь осмотрят основательно», — вздохнул Сергей. «Если ты чего-то боишься, стыдишься, то знай. Мне ты можешь довериться». Наши взгляды встретились. Рассказать ему? Когда-нибудь, возможно, но не сейчас. Он не поверит мне, обвинит во лжи, и наши отношения испортятся. Серёжа слишком серьезный человек, чтобы поверить в существование драконов. Я не знала, что ему ответить, но ситуацию спас визит следователя. Всем пришлось покинуть палату, но мой мальчик отказался уходить. Он начал плакать и прижался ко мне. «Солнышко, обещаю, что больше никуда не исчезну». Я поцеловала сына в тысячный раз. «Я позвоню тебе. Ты должен поехать домой и поспать. Скоро меня выпишут, и я вернусь», — пообещала я сыну. «Скажи бабушке, что все хорошо. Я люблю тебя». «Обещаешь?» — он посмотрел мне в глаза. «Обещаю. Поцелуй в лоб. все будет хорошо, мой родной». Сергей и Лёшка нехотя покинули палату интенсивной терапии. Обоим хотелось поговорить со мной, но следователь ждать не станет.